Глава пятьдесят первая. Джоис. Простите, звонок. Это принесли посылку для жильцов наверху, а мы всегда расписываемся друг за друга, вот я и задержалась. Иногда, если знаю, что Джана послала мне цветы, я притворяюсь, будто меня нет дома, чтобы соседи открыли и увидели. Ужасно, конечно, но ручаюсь, бывают грехи и похуже. Так или иначе, Бернард сказал, что не потерпит приказов от полиции, будет сидеть, где сидит, и конец делу. Рон стал рассказывать, как однажды на сорок восемь часов приковался к шахтной клети в Глазхаутоне, и ему пришлось испражняться в пакеты из под сэндвичей. Только он сказал не испражняться, и тут-то подошел знакомиться отец Макки. Я его видела на собрании. Он сидел в заднем ряду, тихоньки такой, и когда думал, что никто не видит, пихал себе в карман печенье. Я же говорила, никто не замечает, что я смотрю. Я, сливаясь с толпой. "Должна сказать, он держался очень вежливо и поблагодарил нас за защиту сада. Бернард ему сказал, что сад это только начало, и стоит уступить кому-нибудь дюйм". Оттяпают сами, знаете, сколько. Тут Ирон не упустил случая высказаться и объяснил отцу Маки, что их братья католики, не сказать, чтобы без пятнышка по части кладбищ, но все равно свобода есть свобода, и он не позволит никому ее ущемлять. Отец Маки заверил, что этого не будет, пока он на посту, и все это сильно походило на ковбойский фильм. И мне очень нравилось. Я люблю, когда мужчины ведут себя как мужчины, до определенной степени. Потом Вентом, как видно, заметил отца Маки и рванул к нам, а Крис, Дона и Ибрагим погнались за ним. И так все было готово для представления.